Ким Кимуш. Дух танцует дерзко. Москва. Издательство «Автор», 2022 год. Читает Андрей Анучин. Метафизический экшен. Познание драгоценности человеческого бытия, основанный на реальных событиях. Частная легенда — воплощение мятежного стремления объединить мирское благополучие и духовный прогресс. Она полна препятствий и ловушек, внутренних и внешних. Она вверяет читателю ориентиры, чтобы не запутаться или выбраться. Она будет силу, богатырскую, сотворить собственную легенду. Нам предстоит немалодушничать научиться видеть в темноте кризисов и неопределённости парадоксальные возможности, допустить представление о том, что мистицизм — признак зрелости сознания, а не инфантильности или слабоумия. И более того, нам предстоит набраться дерзости, признать в себе все способности к магическому творчеству, превращать невозможное в обыкновенное чудо. Содержит нецензурную лексику. Часть первая. Трепет тайный и многоцветный. Оставайся во мне. Глава первая. Человек Марса. Час до рассвета. Трудно вставать. В щелях московской многоэтажки ледяными молоточками постукивали первые заморозки. Облачившись в грубый вязаный свитер поверх пижамы, Нэя сидела перед монитором и ждала. Тусклый свет настольной лампы очерчивал пространство обыкновенно обставленной комнаты. Длинный лакированный шкаф с покосившимися дверцами со спинки пухлого дивана. В полудрёме свисала худенькая кошка. «Дух душу учит и по-всякому её мучит. Она не учится, потому что ей любви хочется», монотонно прошептала Нея. «Десять тысяч рублей отдала». «С понедельника одну гречку есть буду». Она принялась ковырять ногти, стиснув зубы, будто откусывает, как в детстве. Теперь не уймётся, пока каждый не обдерёт. До основания сточит стеклянной пилочкой неровности и зацепины, прижжёт ранки йодом, покроет прозрачным лаком и постарается не глядеть. Заиграл скайп. Сглотнув слюну, Нея разомкнула пальцы и нажала ответить. «Нея, ты меня слышишь?» «Слышу. А вы меня?» «И я слышу. Здравствуйте, Надежда». Трогательно улыбнулась Нея. «Здравствуй. Видео не включаю, интернет плохой. Сейчас Танмай подключится и начнём». Властным тоном оповестила Надежда и вдогонку расхохоталась, точно бы открещиваясь от собственной строгости. Нея строгость принимала за заботу и старалась оправдать. Проверяющим взглядом скользнула по столу, включила диктофон, придвинула толстую тетрадь, мельком заглянула в зелёные глаза тигра на обложке, отодвинула обратно, выровняла клавиатуру и затихла. «Нея, ты нас слышишь?» — появился на экране Танмэй. «Слышу и вижу». Здравствуйте. Смуглый моложавый индус с копной чёрных волос, спадающих на белую куртку, сосредоточенно водил мышкой, что-то настраивая. Камера снимала его сбоку, и Нея заметила рядом второго человека — лысого худощавого старичка в белом. Откинувшись на спинку стула, он сидел неподвижно, уставившись в окно. Руки свободно лежали на коленях. То, чего не вижу я, является отсутствующим. «И потому смотрю я молча», — сочинила на ходу Нея, пытаясь понять о незнакомцах больше, чем могла видеть. Но не успела. Связь оборвалась, изображение исчезло. Впечатлённая неподвижностью старичка, она тоже застыла. На экран вернулась заставка с ликом Шивы. Кожа отливает синим, в спутанных волосах сияет месяц, в центре лба третий глаз. Круглые серьги сверкают в ушах. Крепкую шею обвивает змея с обнажёнными клыками. Взгляд Нэи непроизвольно скользил по благородному лицу Бога. В памяти всплывали детали облика старичка. Она подметила, что у обоих прямой нос. Вспомнила про свой, тоже прямой. Правая рука дёрнулась от импульса убрать с олба чёлку, но нея себя остановила. И когда на мгновение неподвижность тела соединилась с молчанием и отстранённостью, её охватило чувство, будто старичок Шива и она — единое целое. Тан-та-тан-трал-пуп — снова заиграл Скайп. Очнувшись от наваждения, Нея нажала кнопку. а «Давайте без видео. Может, так будет лучше?» — предложила переводчица с нотками раздражения в голосе. «Да, давайте». «Начнём». «Нэя, ты готова?» Танмай продолжал говорить по-русски, беззаботно коверкая согласная. «Да, готова. А Надежда с нами?» «Да, я с вами». «Надежда всегда с нами», — тепло добавил Танмай. Женщины рассмеялись, и беседа настроилась на приятельский лад. Надежда работала энергоцелителем, по полгода жила в Индии, где подружилась с Танмаем и старичком. Раз в год они приезжали в Россию и проводили консультации по джиотиш-астрологии. Накануне Надежда рассказала Нея, что у старичка есть способности к ясновидению, и он может сказать что-нибудь особенное. А Нея нынче очень нуждалась в особенном. «Была в Индии?» — спросил Танмай. «Да, два раза». Э, «Где была?» — В Майапуре, в Риндаване, Агре, где-то ещё, но не помню название. — Я живу в Майапуре. Гуляю туда-сюда. — М-м, здорово. Нея осеклась по обыкновению, теряясь в светской болтовне. Танмай заметил её смятение и перешёл к делу. — Скажи дату, время и где родилась. Она спешно открыла тетрадку, боясь от волнения что-нибудь перепутать. Записала на второй пустой лист данные и зачитала вслух. Первый лист всегда оставляла чистым. «Июнь или июль?» — переспросил Танмай. «Джулай, джулай», — вмешалась переводчица. Все замолчали. Было слышно, как Танмай кликает мышкой и постукивает клавишами. Нея старалась унять тревогу, с нажимом обводя в тетрадке красивая джулай, и едва дорисовала хвостик Уай, заговорил старичок. Голос у него был сильный, с остальными нотками, речь занозистая. Танмай переводил на английский, переводчица на русский. «Вы по знаку Скорпион, ваша главная проблема — это гнев. Вы легко гневаетесь, и вам нужно научиться себя контролировать». Нея побледнела, тут же покраснела и торопливо начеркала в тетрадке «гнев». Боль, которую она в гневе причиняла другим, чувствовала как собственную и презирала себя за то, что в глубине души своих демонов почитает. Словно они были единственными, кого этот мир не мог ни подкупить, ни запугать. Нея и сама едва с ними управлялась. Она боялась их больше людей. «Ты слышишь?» — уточнил Танмай. «Да, да, я записываю». «Вы иногда подавайте какой-нибудь сигнал, чтобы они знали, что вы здесь?» — попросила переводчица. — А хорошо. С досадой согласилась Нея, желая оставаться в тени, как привыкла. — Вы человек Марса, очень разумный человек, — продолжила переводчица. — Вы не терпите, когда люди врут. Когда вы говорите с людьми, у вас возникают проблемы. — Танки ходят только прямо, — говорили о ней на работе. Вспомнив об этом, Нея с гримасой откинулась на спинку кресла. Вам нужно говорить с людьми мягко, с улыбкой. От этого будете только выигрывать. Пальцы Ней и Большой начал обдирать ноготь на среднем. Сейчас у вас идет сложный период сады-сати, когда Сатурн дает трудные кармические уроки, чтобы человек понял свои ошибки и встал на верный путь. Период начался три года назад и продлится еще три с половиной года. На этом этапе жизни вам следует все время быть с Богом». Нея застывшим взглядом таращилась на уголок тетради и молчала. Она уже понимала, что значит быть с Богом. Родители учили ее ценить и добывать материальные блага. Она почитала старших и старалась делать, что говорят. Вместе с тем любознательная хотела знать причину всего и втихаря читала о философах. Высокие идеалы из книжек и привитые матерью строгие моральные принципы сделали Нею убежденно знающей, как жить правильно. По примеру родителей, она считала, что религия не внушает доверия, и даже опасна. Со временем склонилась к расхожему стереотипу, что вера — удел скудоумных недотёп и слабохарактерных неудачников. Но когда её жизнь переполнилась разочарованиями, а любознательность застряла в запутанности, Нею обуяла дисфория, экзистенциального кризиса, и она поставила под сомнение всё, на что прежде опиралась с завидной непоколебимостью. Три года с тех пор постигала религиозные истины, строила отношения с Богом и нынче отчаянно нуждалась в обратной связи, потому как годом раньше чуть не свихнулась. И до сих пор не была уверена, что обошлось. «Ваша жизнь начнёт улучшаться после 38 лет», продолжила переводчица. «Но пока идёт Сады-Сати, Сатурн будет устранять всё ложное. В мирских делах много препятствий, и в голове большое напряжение. Пока плохо соображаете». «Мне уже тридцать восемь, плюс три, плюс ещё полгода», — угрюмо прикинула Нэ. «Ах, как же много неправильного в моей старательности быть правильной».